Глава 55. Нурагическое святилище Санта-Виттория. Серри Федерико Билло Маронджу был одним из тех людей, что всегда в хорошем настроении. Мало того, он обладал драгоценным даром внушать окружающим оптимизм и сочувствие благодаря неотразимой природной иронии и бесформенной и постоянно взъерошенной массе волос, придававшей ему смешной вид. В то утро он только что выпил кофе с Микелой, другим гидом организации, которая управляла нурагическим святилищем Серри. Затем заглянул в книгу посещений, радуясь тому, что там не было школьных групп, и вышел из центра для посетителей, высмеивая Джорджо, коллегу с двумя магистрскими дипломами и докторской степенью, который работал в баре. Он направился к месту, которое всегда осматривал перед тем, как впустить группы. Осмотр этого места стал обычным делом, поскольку неоязычники стали посещать святилище после заката за несколько месяцев до этого, совершая, по их словам, обряды нурагического происхождения, нанесли ущерб гипертральному храму и украли несколько камней. Гипертральный, бескровельный. Были поданы жалобы на неизвестных лиц, которые ни к чему не привели. А просьбы Билло и его товарищей о стороже даже не были приняты во внимание организации, которая, конечно, не располагала большими средствами. То же самое касалось и установки системы видеонаблюдения. Утопающее в растительности святилище занимало 3,5 гектара на плато Джара-Дисери, возвышающемся над всей долиной на высоте почти 700 метров над уровнем моря. С вершины базальтового выступа Глядя на долину и равнины внизу, можно было охватить взглядом сельские районы Сарсидана, Трексента и Мармилла, пейзаж который, несмотря на то, что Билло хорошо знал его, продолжал волновать. В тот день в тишине, окутавшей нурагические руины, было что-то сверхъестественное. Билло почувствовал едва уловимую зловещую вибрацию в ароматном воздухе, и она вызвала у него странное беспокойство. Эти сумасшедшие ночью, наверное, опять веселились, подумал он, проклиная уже не в первый раз Нуракси, гораздо более популярный среди туристов археологический памятник близ Барумини, заслонивший красоту и славу Санта-Виктории, которые доставались лишь крохи внимания. Он миновал различные ограждения, остатки площади и храмов, которые три тысячи лет назад привлекли паломников со всего острова. Пока не наткнулся на нечто странное, Билла склонился над каменной дорожкой, присматриваясь к какой-то кукле, похожей на чучело, около метра ростом с неясными антропоморфными очертаниями. Кукла, казалось, была составлена из увядших стеблей цветов и маленьких растений. Кто-то положил ее на тропу, ведущую к священному колодцу. Охваченный дурным предчувствием, Билло направился к колодезному храму. Менее чем через 10 метров он увидел ее. Она лежала у входа в храм, у лестницы, спускавшейся под землю, рядом с алтарем, где в нурагическую эпоху совершались жертвоприношения животных и обряды, требующие использования воды. Билло несколько раз моргнул, словно увидел мираж. Но сколько бы он ни щурился, Человеческая фигура была рядом, стоящая на коленях, словно в молитве, закутанная в мантию из овчины, со сцепленными за спиной руками, в чем-то похожем на длинную деревянную маску с бычьими рогами, скрывающую лицо. Собравшись с духом, он медленно приблизился к ней, а увидев лужу почти полностью засохшей крови, вокруг которой бесчинствовали мухи, отвернулся, приложив руку к рту. По округлости обнаженного тела под овчинной мантией и по длинным темным волосам, торчащим из-под маски, Билло понял, что это девушка. «Боже мой!» — прошептал он. Его сердце бешено колотилось в груди. Руки тряслись. Он побежал к центру для посетителей, чувствуя себя крайне плохо. А через несколько десятков метров начал кричать.